Миры Андрея Васильева. Мир ночи. Евгений Прядеев. Цикл, ходящий по снам. Спящие секреты. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными людьми, нелюдьми, а также тварями, считающими себя людьми, абсолютно случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми, происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. А если подобное случится в будущем, то автор будет гордиться, что провидение тоже читает его книги. Пролог. Мокрая земля под ногами чавкала. Непроизвольно Игорь задумался, что большинство людей почему-то не любят грязь, Стараются обходить ее стороной крайне недовольны. Стоит им хоть чуть-чуть запачкать свою давно уже заношенную обувь. Впрочем, чего еще ждать от обыденной серой массы, не способной вынести какое-нибудь самостоятельное суждение? Кто-то когда-то давно сказал, что человеку должно быть чистым. И вот, получите, распишитесь». Быдло с маниакальной страстью стремится к внешней и внутренней стерильности, наивно полагая, что именно так они смогут занять достойное место в пищевой цепочке. На самом деле все подобные мысли не более чем признак слабости. Природа не терпит пустоты и способна существовать полноценно, только в гармонии, а значит чистота невозможна без грязи. Чтобы отмыться полностью, перед этим обязательно надо испачкаться. Эти прописные истины были известны Игорю с самого детства, они буквально вросли в него, и он искренне не понимал, когда кто-то ставил такое положение вещей под сомнение. Как можно не верить в то, что по утрам на небе появляется солнце? Может быть, вы еще не в курсе, что после весны наступает лето? Страх. Банальный страх показаться в глазах окружающих, Плохим или непонятным толкает людей на слепое соблюдение общепринятых правил. Именно поэтому успеха добиваются единицы, уникумы, не боящиеся перестраивать этот мир под себя, такие, как он, личности. Дорога к убежищу была знакома до самой последней кочки, поэтому Игорь, заходя в лес, даже и не подумал включить фонарь. Зачем? Он бегал здесь еще десятилетним пацаном и с тех пор столько раз проходил по знакомым тропинкам, что вполне способен гулять от самого дома до убежища с закрытыми глазами. Порыв свежего ветра забрался под куртку и по телу непроизвольно побежали мурашки, заставляя поежиться и поднять воротник у ветровки. Осень в этом году пришла неожиданно. Казалось бы, только вчера с неба светило жаркое солнце. А потом абсолютно внезапно на город налетели дожди. Да и само солнце теперь было не разглядеть за тяжелыми, почти черными тучами, что нависали над землей так низко, что порой казалось, они вот-вот упадут тебе прямо на плечи и раздавят в плоскую лепешку. Сейчас же про солнце нечего было и думать. Вечер давно вступил в свои права, ожидая ночь, а здесь, в лесу и вовсе царила кромешная тьма. Впрочем, подобные мелочи не могли испортить ему настроение перед планируемым удовольствием. Игорь уже был недалеко от убежища, и ему казалось, что он может слышать доносящиеся из-под земли крики. Разумеется, это был лишь плод его фантазии, но даже такая мелочь подняла и без того прекрасное настроение. «Эту неприметную дверь...» Замаскированную между двумя валунами они с другом нашли абсолютно случайно. Помнится, поначалу даже жутко перетрусили и не хотели лезть внутрь, опасаясь столкнуться с чем-то таинственным и откровенно страшным. Но потом мальчишеское любопытство все-таки взяло вверх, и после долгих усилий удалось провернуть рычаг, запирающий дверь. К удивлению ребят... Кроме щелчка запора, они не услышали ни скрежета, ни скрипа. Складывалось такое ощущение, что этот вход к тайне используется каждый день. Но запах затхлости из спертого воздуха помог им не пуститься на утек подальше от странного помещения. Кто и когда построил этот бункер, Игорь так никогда и не выяснил. Скорее всего, он был частью какой-то системы потайных ходов или убежищем, Но как узнать точно, не приведя за руку знающего человека, Игорь не знал. Раскрывать же тайну случайному человеку наверняка было верхом глупости, и друзья, проколов пирочинным ножом кожу на пальцах, скрепили кровью страшную клятву. Никогда и никому не раскрывать тайну убежища. Поначалу Игорю казалось, что подобное в принципе невозможно. Лес... Начинавшийся сразу под окнами их дома был излюбленным местом променада очень многих жителей города. Здесь было достаточно уютно гулять влюбленным парочкам, комфортно раздавить пузырь на троих работягам завода, а уж в теплую погоду, по выходным. На шашлыки в лес выходили с семьями и с большими компаниями, так что назвать глухоманию место расположения убежища можно было только при очень и очень большой фантазии. Однако годы шли, а тайна заветного места оставалась в неприкосновенности. Каждый раз, подходя к заветной двери, Игорь ждал, что она окажется открыта, а внутри расположились на постой какие-нибудь бомжи или просто местные забулдыги. Не то чтобы он боялся этого, внутри не было ничего такого, что могло указать на личность самого Игоря. Просто убежище давно стало частью его жизни и терять этот небольшой, но крайне важный кусочек бытия совсем не хотелось. Впрочем, убежище само как будто бы подчеркивало исключительность Игоря и его тайны. Иногда ему казалось, что скрытая под землей комната отпугивала случайных прохожих, в том числе и таких же любопытных подростков, каким он сам был в далеком детстве. Мало-помалу мужчина ночью привыкает, что тайны убежища только его. Вернее, на двоих с другом. Только спустя месяц Игорь понял, как невыносимо больно делить с кем-то сокровенную тайну. Но друг всегда был рядом, и право находки принадлежало ему в равных с Игорем правах. Равных, к сожалению. Вот и приметный дуб, одиноко растущий на небольшой полянке в окружении берез. От него надо свернуть немного в сторону, и буквально через пару шагов будет вход в убежище. От предстоящего удовольствия Игорь даже зажмурился, а затем прислушался, не доносится ли все-таки из-под земли какие-нибудь звуки. Хотя такого никогда не случалось, подсознательно он всегда боялся, что жертва сможет освободиться от кляпы и начнет кричать. Тогда его тайна непременно будет раскрыта, а этого мужчине очень и очень не хотелось. Ведь так приятно, когда у тебя есть... Собственное, небольшое убежище, в котором можно получать поистине неземное удовольствие. Внезапно Игорь остановился. Несколько раз моргнул, а затем, стараясь делать все как можно тише, вздохнул пару раз, стараясь унять приступ внезапной паники. мы столько лет опасения превращались в ужасную реальность. Игорь моргнул еще раз и понял, что ему не кажется. Возле входа... В убежище стоял какой-то человек. Брезентовый плащ скрывал очертания фигуры, а накинутый капюшон вообще не давал возможности опознать неизвестного. Теперь темнота уже не казалась Игорю настолько безопасной. Кто-то посмел посягнуть на его убежище. Стараясь не производить громких звуков, он спрятался за деревом, чтобы проследить за неизвестным. Игорь старался не дышать но затем осознал, что его буквально трясет от нахлынувших эмоций. Кто? Кто сумел найти столько лет скрываемую тайну и посигнуть на ее неприкосновенность? Игорь чувствовал, как где-то глубоко внутри груди разгорается пламя к неизвестному. Он был готов вцепиться ему в горло и душить, пока не почувствует последний вздох неизвестного, но это можно сделать и позже. «Сейчас важно понять, что именно известно неизвестному. Нашел ли он только дверь в убежище или уже спускался внутрь?» Внезапно человек в плаще обернулся и посмотрел прямо на Игоря. Это было невозможно, но казалось, что незнакомец прекрасно видит в темноте, и даже за деревом невозможно спрятаться от его пронзительного взгляда. «Кто это? Почему он позволяет вести себя так вольготно?» В груди появились огоньки гнева, от возмущения стало трудно дышать, и захотелось громко закричать от возмущения, прогнать незваного гостя, позволившего себе растоптать грязными сапогами самую сокровенную тайну Игоря. Это было его убежище. Его и ничье больше, он не хочет ни с кем делиться своим удовольствием, потому что оно только его Сломавшийся привычный ход вещей раздражал, потому что мешал получить удовольствие. Вернее сказать, теперь Игорь раздражало вообще все, даже этот нелепый плащ, скрывающий фигуру незнакомца и не дающий разглядеть незваного гостя подробнее. Внезапно ночной гость взмахнул руками, и на его ладони возник маленький светящийся шарик. В колдовство Игорь никогда не верил. И в первую секунду подумал, что неизвестный просто достал светлячка откуда-то из недр рукавов своего необъятного плаща. Однако огонек внезапно спрыгнул с ладони и медленно поплыл по воздуху в сторону Игоря. Первой мыслью было убежать, развернуться и нестись в сторону дома туда, колеем, возле домов, уютно освещаемых высокими фонарями. Туда, где цивилизация, где ходят другие люди, все как один, без капюшонов и с открытыми лицами». И, может быть, эта мысль и была самой правильной. Вот только ноги Игоря отчаянно отказывались ему повиноваться. Липкий страх уже обвил крепкими щупальцами все тело, поэтому оставалось только стоять на месте, вцепившись руками в ствол дерева и молиться, что пронесет. Кто же этот загадочный мужчина в плаще с капюшоном? Что он делает здесь и как сумел найти убежище? Почему это произошло сегодня? Тот вечер, когда Игорь рассчитывал расслабиться и получить очередную порцию так нужного ему удовольствия. Все эти мысли проносились в голове со скоростью курьерского поезда, даже не пытаясь затормозить и задержаться хотя бы ненадолго. Сознание вообще как будто бы разделилось на две части. Одна продолжала мыслить и рождать ворох абсолютно бесполезных размышлений, а вторая внимательно следила за приближающимся к дереву огоньком. Теперь Игорь уже не думал о светлячке, Может быть, какой-нибудь миниатюрный летающий дрон или видеокамера? Неизвестно, до чего докатилась техника в этом стремительно меняющемся мире. Огонек приближался все ближе, медленно и неумолимо, и почему-то теперь этот маленький предмет казался гораздо более опасным, чем неизвестный человек в плаще, отпустивший его на волю. Захотелось спрятаться, но оказалось, что у Игоря обездвижены не только ноги, Ладони буквально прилипли к стволу дерева, за которым он прятался. Внизу живота похолодело, а потом вверх по телу начала подниматься волна звериной первобытной паники. Судя по всему, неизвестный все-таки пришел за ним. Сейчас он умрет. Других вариантов для себя Игорь уже не видел. Кто же это такой? Полицейский? Да нет, вряд ли. Правоохранительные органы ведут себя совсем по-другому. «Может быть, это друг или родственник девушки, которая покорно дожидается своей участи в убежище, но как он сумел найти это место? Как отгадал тайну, тщательно скрываемую столько лет?» Огонек повис прямо перед лицом, как будто рассматривая Игоря. «Странное дело. Висящий предмет не имел никаких признаков технического устройства. Это был просто сгосток света, шарик, не дающий тепла и разгоняющий тьму в крохотном диапазоне вокруг себя». Еще раз дернувшись всем телом, Игорь убедился в собственной беспомощности и закрыл глаза, покорившись судьбе. От него сейчас уже ничего не зависело. «А ты так и остался трусом!» — донесся до него голос неизвестного. «Знакомый голос. Слишком знакомый, чтобы оказаться правдой». «Кто ты?» — попытался крикнуть Игорь, но слова как будто бы застряли в горле, а наружу вырвалось лишь нечленораздельное сипение. «А кого бы ты хотел здесь встретить?» Насмешливый вопрос убедил Игоря в том, что ему все-таки не послышалось. Человеком в капюшоне действительно был Леша. «Но это же невозможно». «Его нет. Леша умер. Умер много лет назад, и в этом не может быть никаких сомнений». «Что же ты молчишь?» Теперь голос человека в капюшоне звучал еще более язвительно. Игорю показалось, что огонек перед глазами тоже улыбается его беселью и как будто бы подмигивает ему. «Тебя нет!» — наконец справился со своим горлом Игорь. «Ты умер! Я сам убил тебя!» «Даже так?» Теперь голос из насмешливого стал удивленным, и Игорь снова засомневался, что верно распознал голос говорившего. Впрочем, это и правда не мог быть Леша. Его друг детства давным-давно лежал в земле. Глубоко в земле, так глубоко, как только смог закопать 15-летний подросток. Тогда кто этот мужчина? В плаще и с капюшоном. «Сколько лет ты думаешь обо мне?» Голос из удивленного снова стал насмешливым. «Интересно, что ты чувствуешь сейчас? Не ожидал меня встретить?» «Кто ты?» прохрипел Игорь, чувствуя, как крупно дрожит все его тело. Зубы стучали друг об друга, и, возможно, стоило соврать, что ему просто стало холодно. Но какой смысл рассказывать сказки самому себе, если на самом деле отчаянно до да дрожи в коленках страшно? То, что происходило с ним сейчас, не поддавалось никакому объяснению. Алексей не может быть жив и разговаривать с ним сейчас. Игорь убил его много лет назад, убил собственными руками. Это воспоминание преследовало Игоря много лет, но с другой стороны... Кто еще, кроме Лехи, мог найти убежище? «Ты знаешь, кто я такой?» Послышался снова насмешливый голос. «Вот только чей голос? Неужели его друг детства и впрямь восстал из мертвых?» «Зачем?» «Чтобы отомстить за свою смерть?» «Любишь мучить слабых?» Огонек перед лицом несколько раз дернулся, как будто бы выражая свое недовольство. «Кого ты спрятал в бункере?» «Он не знает?» Игорь испытал ни с чем не сравнимое облегчение – Может быть, все не так уж и плохо, и они сумеют договориться? Если Леша жив, то они обязательно сумеют найти общий язык. В конце концов, они же так дружили. Они доверяли друг другу любые тайны, делились самыми сокровенными секретами. Если нужно, то Игорь готов поделиться и секретом своего убежища, их общего убежища. Леша наверняка поймет его секрет». Он всегда понимал его и принимал участие во всех, даже самых безумных проделках. «Ты стал чудовищем!» Теперь голос друга звучал грустно и осуждающе. «В твоей душе поселилась тьма, и ты заботливо воспитываешь в себе эту гнусную черноту». «Ты не понимаешь...» — попытался оправдаться Игорь, но Алексей как будто бы не слушал его. «Неужели в жизни нет никаких других развлечений, кроме как причинять кому-то боль и страдания?» Складывалось ощущение, что друг детства обращается вовсе не к Игорю, а просто разговаривает сам с собой. «Что это? Детские комплексы? Недостаток внимания или желания почувствовать себя всемогущим? Кто дал тебе право посягать на чужую жизнь и считать, что ты можешь отнять ее у кого-то?» Игорь молчал, впрочем, ответа от него и не ждали. Замолчал и Алексей, буравя взглядом пойманного в ловушку друга детства. От такого внимания становилось не по себе. Игорь почувствовал себя бабочкой, нанизанной на иголку, которую внимательно рассматривает пытливый глаз энтомолога. В этот момент огонек дернулся и резко ударил прямо в лоб Игоря. Острая боль пронзила все тело до самой последней клеточки, рот раскрылся для крика, но в груди не оказалось ни капли воздуха. Колени Игоря подломились, но падая он сумел наконец увидеть лицо своего друга детства. Оно совсем не изменилось. Несмотря на все прошедшие годы. Алексей стоял, широко расставив ноги. Капюшон был откинут, а плащ оказался расстегнут и всего лишь наброшен на не очень мускулистые плечи. Губы друга детства скривились в презрительной усмешке, а глаза оставались предельно серьезными. Игорь протянул к нему руку, желая все-таки напоследок извиниться, но не успел. Громкая музыка группы «Ленинград» в лесу звучала максимально неуместно, Казалось, что в каждом дереве помещены огромные динамики, из которых льются звуки басов и барабанов. Игорь недоуменно смотрел на фигуру Алексея, которая на его глазах становилась прозрачной. Боль в голове постепенно исчезала, превращаясь в назойливое гудение. Игорь почувствовал, что вокруг начинает светлеть, а затем проснулся.